Реальность номер два. Вечер пятый. Больнично-отмечательный. И таки да, сознание я действительно потеряла. Очнулась я в новом для себя месте. Это был не кабинет, обитый деревом, не спальня Его Величества, не линьё третьего и не заколдованный лес. Это была небольшая комната с побеленным потолком и стенами и узким окном, завешенным белыми шторами и белой ширмой в углу. «Однажды в белой прибелой комнате, на белой прибелой постели, в белой прибелой ночной сорочке старушачьего покроя лежала белая прибелая я, но живая и, кажется, бодрствующая. Если, конечно, сейчас в комнатку не ворвется азиат с заклинанием наголо, и не только заклинанием. Если честно, желания общаться с раскосым незнакомцем у меня не было, даже с королем не было. на батом в мозгу звенели слова – «У тебя не будет второго шанса. У тебя не будет второго шанса». «Блин, где здесь громкость регулируется?» Я тряхнула головой. «Во-первых, спокойствие. Только спокойствие. Во-вторых, а был ли выбор?» «Снова и снова лес проверял нас на прочность. Снова и снова мы выбирали верные ответы. А единственный раз, когда выбрали неверный, нам устроили пожар, яму, зайчиков, волчиков». Ясно же, какой ответ желала получить белоснежка-смертулька. А в противном случае, может, в моем мире, в моей квартире, лежит полуразложившийся труп, и тут я такая возвращаюсь. Не-не-не. Я про джинов и исполнение желаний и ужастиков насмотрелась. Ну и вон нафиг. Лучше плохо, но весело жить здесь, чем совсем не жить там, я считаю. набат в голове стих. А что, если я у нас только в психушке? Белая прибелая дверь распахнулась, и в комнату вошла девица, одетая на манер монахинь-кармелиток. Или не кармелиток, я в монахинях плохо разбираюсь. Но волосы и шея ее были полностью скрыты под хитрыми головными уборами и нагрудником. Платье до пола было простым и строгим, поверх был надет белый фартук. У нас в психушках так не одеваются. «Хвала, двуликой вы пришли в себя, Тая Альона!» Она сложила крест-накрест руки на груди и слегка поклонилась. «А как себя чувствуют герцоги Лармский и Калмацкий?» — поинтересовалась я. «Отлично! Они в соседней комнате, изволят ужинать в компании Его Величества и Тая Верховного Мага». Она снова чуть поклонилась, как хорошо вышкаленная прислуга. Живот забурчал от несправедливости. «А можно мне тоже чего-нибудь поужинать?» — спросила я. «Я узнаю». Девица снова поклонилась и исчезла за дверью. Вернулась она даже раньше, чем я успела дойти до белой-прибелой ширмы. Девица несла в руках сине-цветочную одежду, на деле оказавшуюся новым халатом в пол, сшитым по моим меркам. Ура! Теперь у меня даже по-настоящему свой халат есть. Не хватает только своей комнаты, личной уборной, персональной камеристки, гардеробной с зеркалом во весь рост, должности и денежек на карманные расходы. Пожалуй, на первое время этого мне бы было достаточно. Его Величество Король Элиньо Третий приглашает вас присоединиться к трапезе, донесла до моего сведения сестра Милосердия, или как их там зовут, и скрылась за дверью, прежде чем я успела спросить, как ее зовут в смысле. За ширмой обнаружилось все необходимое, даже небольшое зеркало и лента для волос. Лицо мое, хоть и было бледным, синяков и ссадин избежало, следы от ожогов на ладонях от ядовитой лианы зарубцевались, но полностью не прошли. Моим спутникам повезло больше. Они выглядели так, словно ни в каком лесу не были, а отлучились из лесного зала пропустить пару бокальчиков в венциносной компании. Есть свои минусы в том, что на тебя не действует магия. «Тая Альона, за ваше здоровье!» — гаркнул при моем появлении Тай Латер в халате свекольного цвета и поднял бокал вина. Присутствующие поддержали тост, мне оставалось лишь благодарно улыбаться. тайтибо тоже был в халате, только желто-коричневом, и даже их величество с верховным магом были в халатах, синих. «Это у нас вроде неформальная вечеринка наметилась, только не пижамная, а халатная». Уважаемые Таева седали на двух кроватях вроде той, на которой я очнулась. Между ними располагался стол с ароматными вкусностями. Настоящая еда. Я почти двое суток не ела нормальную еду. Лео подскочил с места, взял меня за плечи, подтолкнул к кровати, на которой сидел его величество, и сел рядом. Мои соседи по спальне продолжали смотреть на моих компаньонов по приключению в заколдованном лесу и, не сговариваясь, в четыре руки наполняли с двух сторон мою тарелку. «Так мило с их стороны!» «И тут он!» — рассказывал желтый герцог, непривычно широко жестикулируя. «Нет-нет!» — лес со своим видением событий свекольный, и они, перебивая друг друга, рассказывали, какими невозможно крутыми показали себя в опасном путешествии. Не собачись и не споря. «Что с браком Викантессы?» — спросила я на ухо у Лео, но прежде чем он ответил, его величество дернул меня за рукав. Не отводя взгляд, оттаив напротив и не прекращая счастливо улыбаться, зайка мой подколодный. «Ну и ладно, когда я ем, я глух и нем. Хитер, красив и дьявольский умен еще, да». Король и на перебор подкладывали мне еду и подливали питьё. В какой-то момент, когда я ещё была способна связно думать, у меня мелькнула мысль, что мне пытаются заткнуть рот. Получалось неплохо. Потом я перестала соображать, а в такие моменты меня тянет поговорить. Я смутно припомнила, как Тай Леонарду поднял меня на руки и сказал, что я нуждаюсь в отдыхе, как и уважаемые Таи. «Или про отдых и нужды говорил король? Не помню» но очнулась я, покачиваясь в длинном коридоре с двумя рядами деревянных дверей.